Глава 46. Тропы сходятся. Домовладельцы, купцы, фабриканты, торговые проныры, сытые кустари, огородники, мельники, прасолы, кулаки провожали солдат на войну криками «Ура!», жертвовали на лазареты, а сами шарахались от мобилизации. «Чур меня! Чур-перечур!» Они добывали себе и сыновьям службу в тылу, переписывали имущество на матерей, жены, родственников, задабривали директоров заводов, цеховых начальников и мастеров, с проклятиями надевали синие блузы, заводили по вечерам трескучие будильники, на заре со скрежетом месили ногами жидкую осеннюю грязь окраин, заполняли мастерские и неумело, с неохотой работали или бездельничали. Десятки тысяч надели голубые блузы рабочего, охотно кричали на заводах о войне, о долге перед царем и родиной и шипели на недовольных. А оттуда, где снаряды, фугасы, бомбы, газы, штыки превращали солдат в коллег, и и крошево катились полчища согнанных пожарами и нагайками старух, стариков, женщин, детей, девушек. Они заполняли окраины, города, набивались в опустелые дачи и осаждали ворота фабрик и мастерских. Тане работы не было. Она металась по городу и, усталая, ошеломленная, шептала Ивашке. — «Нет удачи матери. И шить она глупая на машинке не умеет. Арсентий ободрял ее, заставлял петь и торопил себя. Надо скорее. а то еще поступит куда-нибудь. Один он не смог сделать того, что надо было сделать, а Федоровна не соглашалась помочь ему. — Ох, старая я, Арсен Петрович! Года мои не те, чтобы врать Танюшке. Уж столько врала я, столько врала. Ты говори с нею сам, поймет она. В том-то и беда, что она может испугаться, и вся моя затея лопнет. Надо, чтобы все вышло нечаянно. Кто тебя просит врать? Ты сделай, как я прошу, а потом мы признаемся ей. Сделай, а то упустим случай. Федоровна качала головой, но в конце концов начала охать, кряхтеть, жаловаться на ломоту в груди, в пояснице, разбудила Таню и, натертаясь скипидаром, красной, обливаясь потом и пряча глаза, заговорила так, как хотел Арсентий. — Ой, слышу... Не скоро доведется мне встать. Не отлучайся ты из дому. Все равно не найдешь работы. Арсен Петровича в нерыдай отведешь. С Ивашкой я справлюсь. А выходить страшно мне, стара. Но помирать неохота что-то. С утра Федоровне стало хуже, к полудню еще хуже. Таня уложила ее на свою постель, придвинула к ней кроватку с Ивашкой и повела Арсентия. Надо осторожно начать, а то думал он. От тревоги веки его дрожали, а Таня, как всегда, говорила ему о прохожих, о долетавших из домов звуках, о погоде. Слова она подбирала заботливо и прислушивалась к тому, как Арсентий барабанит пальцами по ее руке. Если он барабанил быстро, значит, не понял ее слов, И она повторяла их. Если барабанил медленно, значит, ему все ясно. В Нерыдае Арсентий провел ее сквозь запах вымытых полов и чая на помост, усадил за столик и шепнул. Отдохни. Народу набралось, кажется, много. Нынче суббота и получка. Сюда рабочие заходят перед ночной сменой, а попозже явится и из дневной. Таню поразили Малахов и его костлявая с огромными янтарными бусами на шее пучеглазая жена. Вот и рыда небось. Нерыдаевцы оглядывали Таню и наиздоровались с Арсентием, спрашивали, что он будет пить. Узнавали, что Таня его жена, и кивали ей. Это радовало ее. Половой поставил перед ней два чайника, стакан, чашку и блюдечко нащипанного сахару. Арсентий попросил ее хозяйничать и глухо добавил. — У меня нынче с голосом что-то неладно. Боюсь. Говорил он неправду, волновался, не знал, как приступить к главному, долго настраивал скрипку и, наконец, шепнул. — Можно ты выручишь меня? Что-нибудь сделать? Что? Лоб Арсентий покрылся испариной, и он нетвердо твердо сказал. — Нет, делать ничего не надо. Я насчет голоса. Давай это, ну, вдвоем. Во субботу споем, что ли? Боюсь, что я один хрипеть буду, а заработка лишаться нельзя. Федоровна больна вот. Тане стало жарко, и она испуганно зашептала. Я рада бы. А только где же мне? Собьюсь я на людях и тебя подведу. Арсентий перевел дыхание. Страх, что Таня откажется петь в Нерыдае, схлынул, и он оживился. — А ты знаешь что? Ты только не бойся, я тебе научу. Ты, когда встанешь, закрой глаза и думай, будто поешь со мною дома, будто вокруг никого нет. Вот попробуй. — Ни на кого не гляди, а лучше всего закрой глаза и не робей. Помни, что ты меня выручаешь. — У Тани было такое чувство, будто Арсентий уже толкает ее под взгляды нерыдаевцев. Ей хотелось приготовиться, подумать, но Арсентий встал, приставил к шее скрипку и вскинул смычок. Раздалось знакомое вступление в песню, и минуты, когда ей Тане надо вставать и петь, стремительно придвинулась к ней. Она приказала себе «не бойся, не бойся». Опустила глаза, услышала условный стук ноги Арсентия, поднялась и запела. — Во субботу, день ненастный, — Арсентий подхватил. — Нельзя в поле, нельзя в поле работать. И сплелись их голоса. — Нельзя в полюшке работать, не боронить, не боронить. не пахать. Голос Тани будто прорезал потолок и взлетел ввысь. Опять заговорила скрипка. В уши Тани ринулись, приглушенные волнением звуки зала. Она в щелочке век оглядела столы и, тотчас же стараясь не думать, где она, вскинула голову и своим голосом как бы схватилась за голоса струн. Уверенности у нее не было. И по песне, как тени облаков, неслись мысли о том, что она вот-вот сорвется и опозорит Арсенти. Мысли этих она не могла сдержать, и они долго мешали ей. Только во второй половине песни в ней начало просыпаться чувство, какое иногда охватывало ее дома, будто с нею, с Арсентием и скрипкой поют стены, потолок, вещи и воздух. Нерыдаевцы покрыли песню гулом одобрения и криками. На шум с улицы зашли пять парней в галифе, в кожаных куртках и крагах, не то шоферы, не то окопавшиеся на заводе сыновья домовладельцев и лавочников. И вот они, развязные, смешливые, помогли Арсентью в тот же вечер довести задуманное им до конца. Парни заняли столик против помоста, пригляделись к Арсентию и глазами стали подманивать к себе Таню. Она отвела взгляд в сторону. Парни зашевелили руками, знаками, объясняя ей, что со слепым скучно, что она куда-то поедет с ними, что там, куда она поедет, будет большой стол, а на нем будут бутылки и блюда, и конфеты, и яблоки. Таня продолжала глядеть в сторону. Тогда один из парней вынул из бумажника пачку десятирублевок, сложил их веером и, расплываясь в улыбке, стал обмахиваться им. Таня покраснела и забегала глазами по столикам. Парни не дадут ей пройти к Ивашке. Половые шепнут об их проделках Арсентию, и тот затревожится. Ее беспокойство перекинулось в зал. В углу, гремя стульями... Поднялись нерыдаевцы и ватагой окружили парней в крагах. Те заерзали на стульях, расплатились с половым, и, провожаемые насмешками, гуськом пошли к двери. Таня тронула Арсентия за рукав и зашептала о случившемся. — Вот видишь, — обрадовался он, — здесь хороший народ. Заметила, как слушали. Давай споем еще. Вторую и третью песни Таня пела смелее, но глаза все еще прикрывала. В перерывах Арсентий барабанил пальцами по ее руке «Хорошо, хорошо» и старался привязать ее к нерыдаевцам. «Это тебе, не церковные прихожане, тут понимают, что к чему». «Кормите вашку!» Таня прибежала возбужденная, веселая и против обыкновения говорливая. Федоровна слушала ее, улыбалась и не знала, как ей быть, вставать или еще притворяться. Вот и пойти вдвоем, чем искать чего-то. Чего найдешь? Полы мыть, таскать ящики, эко, и счастье. Корми и шагай, а мы с Ивашкой обойдемся, мы с ним дружим. Мне уж вроде бы легче, и, слава богу, может встану завтра. Трое суток вылежала, по приказу Арсентия Федоровна. Три вечера сживалась Таня с Нерыдаем, и на заводах, на фабриках заговорили. «Был в Нерыдае. Теперь слепой не один, с женой поет. Заслушаешься. О жизни подумаешь, сердце расцарапаешь».